Легенда о пришельцах У Ветрова угнали машину. Ему сообщили об этом утром в половине девятого. Так рано обычно не звонили. Друзья знали, что домой он приезжает далеко за полночь. Ольга тоже устроилась в вечернюю смену, и весь этот год, отведенный для четвертой космической экспедиции, если, конечно, нам повезет, заметил как-то на оперативке Елисеев, они станут жить по времени Хабаровска. Ольга поначалу рассердилась. «У тебя вечно никак у людей. Ни в театр не сходишь, ни в гости. Ты только представь, мы тоже словно в космосе находиться будем. У ребят на борту никогда не поймешь, то ли вечер, то ли утро. Считай, что мы в полете». «Сумасшедшие вы все, не то осуждающие, не то восхищенно», — сказала Ольга. И больше они не разговаривали на эту тему. Просто она перевелась в вечернюю смену. «Ветрову повезло с женой». Он принадлежал делу, и Ольга, выросшая на Северном Кавказе, куда ее эвакуировали из блокадного Ленинграда, безоговорочно, я же восточная женщина, смеялась она, поставила себя на второе место. Ветрову было с ней легко. «Товарищ Ветров?» — голос в трубке незнакомый. «У вас есть машина?» «Да». «А где она?» «Стоит во дворе». Ветров дотянулся до окна. У скверика, где он оставлял машину, было пусто. Впрочем, ее нет. В двух кварталах от дома вы ее найдете. Там уже наш сотрудник, сыщик. Сыщик? Да, из уголовного розыска. Сейчас приеду. Ветров положил трубку. Что случилось с работы? Это подошла заспанная Ольга. Нет, все нормально. У нас угнали машину, спокойно ответил Ветров. Они просили побыстрее приехать, да и на работу надо пораньше. Сегодня Союз-Т сажать будем. Машина стояла на площадке рядом с дорогой. «Эгеи, поработали изрядно», — покачал головой шофер такси. «Теперь у вас забот хватит». Зад у машины был вздыблен, багажник сложился гармошкой, на крыше трещины. Но фонари, стекла, даже лампочка для освещения номерного знака, целехоньки. Удивительно, — рассуждал шофер, — чего на своем веку не видывал, а такое впервые. «Это кто ж так въехал?» — он обратился к человеку, подскочившему к такси. «Ветров?» — спросил тот. — Жду вас. Нашли преступников. Таксист был любопытен. Не ваше дело, оборвал его инспектор. Проезжайте. Инспектор уже не обращал внимания на таксиста. Он распахнул дверцы машины и пригласил Ветрова. «Садитесь, у меня несколько вопросов». «Вот взгляну только». Ветров наклонился и просунул руку внутрь багажника. «Что там?» — подскочил инспектор. «Все снасти, к счастью, целы!» Ветров улыбнулся. «И подъемник, и подсачок, и спиннинг!» «У меня прекрасный спиннинг, такого уже не достанешь сейчас!» «Клееный бамбук? Это ведь не пластмасса, верно?» Инспектор удивленно взглянул на него. «Возможно. Вы не волнуйтесь, уже все позади!» «А я и не волнуюсь!» Человек на голову ниже Ветрова внушал ему неприязнь. «Вы разобрались?» «Вопросы буду задавать я, сыщик». «Лучше имя и отчество», — поморщился Ветров. «Сыщик Иван Иванович», — представился инспектор. «В доме юмор ценили». «Извините», — смутился Ветров. «Я думал...» «Это несущественно», — перебил его сыщик. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет». «Так я и предполагал. Внимательно осмотрите машину и скажите, что пропало». «Ну, вот чехлы сняли, повреждено все...» «Я и сам вижу. А ничего существенного в машине не было?» «Нет». «Ясно. Тогда давайте составлять протокол. Итак, фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, место работы». Инспектор медленно записывал, и тогда, когда Ветров назвал Центр управления полетом, внимательно посмотрел на него. «Кстати, через два часа я должен быть там», — Ветров взглянул на часы. «А машину оставлять здесь нельзя». «Раз согласился сыщик. «Чехлы сняли уже позже. Не те, кто угонял. Так что специалисты поживиться обязательно найдутся». Даже не знаю, что и придумать. «Поезжайте, я вызову техничку. У нас во дворе милиции поставим машину. Мол, мне для следствия нужна. А вечером загляну к вам. Я знал, что кто-то из вас встретится мне. Непременно зайду после работы». «Лучше утром». «Отлично». Сыщик неожиданно подмигнул Ветрову. «А как у вас с пришельцами?» — вдруг спросил он. «С какими?» — не понял Ветров. «С обыкновенными, из других миров». Ветрову показалось, что инспектор шутит. «Нормально», — в тон ему ответил Ветров. «Прекрасно, меня интересует все, что связано с НЛО и летающими тарелочками». «С точки зрения инспектора уголовного розыска?» «И человеческой тоже. Впрочем, об этом мы еще поговорим. До встречи». Сыщик протянул руку. «Жду вас», — попрощался Ветров. У Ветрова, как и у всех сотрудников Центра управления, было особое отношение к «Союзу Т». Хоть и без экипажа корабль, Аксенов и Малышев готовились лететь лишь в мае, но испытания на пусковой площадке, выведение на орбиту, стыковка к станции, проходили по программе, близкой к пилотируемым полетам. Ветров хорошо помнил день запуска «Союза Т». Это было ровно сто дней назад. 19 декабря 1979 года. В голубом зале разговор журналистов с конструктором, одним из создателей «Союза Т», завязался сразу после того, как оператор Центра управления сообщил по громкой связи. «Есть раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля. Идут прием и обработка телеметрической информации». Ветрова пригласили на эту встречу, он представлял группу управления. Мы хотели бы поздравить, начали журналисты. Это преждевременно, сразу же возразил конструктор. Выход на орбиту, правда, и важное дело, но уже привычное. Самое главное сейчас — поведение Союза Т, его характер. Вы знаете, у каждой машины свои особенности. Они отчетливо проявляются уже в первые сутки полета, и поэтому необходимо убедиться, что все бортовые системы корабля работают без замечаний. Подобный старт — естественный закономерный этап, в совершенствовании космической техники. Мы называем его летными испытаниями, и сейчас они идут по полной программе. Я имею в виду запуск, сближение со станции, стыковку с ней, совместный полет. «Союз-Т» сохранил лучшее от своего предшественника, да и к чему отказываться от много раз проверенных конструкций и систем», добавил Ветров. «Союз-Т» — это новая система ориентации. Значит, корабль... «Лучше видят Солнце, Землю, звезды». Конструктор говорил лаконично, пытаясь в нескольких фразах сформулировать самое существенное. «Союз-Т» — это новые системы радиосвязи, где использованы последние достижения микроэлектроники. Надежная, четкая, без помех связь с центром управления — важнейшее условие для эффективной работы экипажа. «Союз-Т» — это объединенная двигательная установка. Расход топлива, к примеру в системе ориентации, мог вынудить экипаж вернуться на Землю, хотя в основном двигателе еще оставался изрядный запас. Теперь все двигатели корабля питаются от единой топливной системы. «Союз-Т» — это корабль, оснащенный бортовым вычислительным комплексом. Электронный мозг способен не только быстро анализировать огромный объем информации, что необходимо при сближении и стыковке с орбитальной станцией, но и отдавать нужные команды в систему управления конструктор увлекся наверное еще долго продолжался бы его монолог но в зал решительно распахнув дверь вошел владимир аксенов а вот и первый испытатель нашего корабля конструктор пригласил космонавта к столу вы предпочитаете союз т или союз я не противопоставлял бы их ответил аксенов принципиальная схема союза хороша и многолетняя эксплуатация подтвердила это Те новшества, которое есть в союзе т в первую очередь связаны с облегчением труда экипажа. «Вам пришлось знакомиться с новым кораблем?» — поинтересовались журналисты. «Конечно. Космонавты ведь принимают участие и в наземных испытаниях техники, и в ее создании. Не могу сказать, что подготовка к полету на Союзе Т легче, чем на его собратье. Пожалуй, отличие в том, что меньше придется запоминать цифровой информации. Эту функцию на себя взял бортовой вычислительный комплекс». Ветров хорошо помнил тот разговор при старте. Он подумал, что прав, Аксенов, необычный корабль. В Центре управления сформировали специальную группу, в которую и входил Ветров. Три типа космических аппаратов на орбите, станция, союз и прогрессы, а теперь и союз Т, группа, возглавляемая Вадимом Кравцом, ставшим популярной личностью после полета союза и Аполлона. Тогда он регулярно выступал в Международном пресс-центре. Опекает новый корабль. Наиболее трудными были первые и последние дни. Когда корабль шел к станции, в некоторых сеансах выдавалось до ста команд, а раньше порядка двадцати пяти. Но столь напряженный ритм оправдывался, так как потом все функции управления брал на себя бортовой вычислительный комплекс. Повысилась надежность машины, улучшился контроль. Скажем, земля теперь не боялась за перерасход горючего. ЭВМ бдительно следила за его количеством. С 26 декабря по 22 марта длились ресурсные испытания, то есть корабль находился в так называемом дежурном режиме. Через 96 суток была включена аппаратура и проведена проверка систем «Союза-Т». Корабль не был пассажиром на станции, он помогал в работе комплекса. Прошла ориентация, а затем комплекс «Салют-6» «Союз-Т» поменял орбиту. Теперь предстоит лишь посадка. Все привыкли, что на орбите корабль ориентируется, затем включается тормозной двигатель, перед входом в атмосферу отделяются приборные бытовые отсеки. Испускаемый аппарат, окруженный огнем из плазмы, летит в расчетный район посадки. Эта схема возвращения на Землю отработана и, казалось бы, не нуждается в изменении. «Зафиксирован отстрел бытового отсека», сообщил оператор Центра управления. Ветров знал, что началось одно из последних испытаний. В космосе Каждый грамм топлива на вес золота, а его много расходуется на торможение бытового отсека, который все равно сгорит в атмосфере. «Союз-Т» избавлялся от ненужного груза еще в космосе. Все шло гладко. Ветров прислушивался к докладам оператора. До расчетной точки посадки 2000 километров. На экране главного зала центра управления красная точка пересекает Каспийское море. 400 километров. Самолеты и вертолеты уже в воздухе. В Москве ночь, а над Казахстаном занимается новый день. Группа поиска наблюдает объект, приходит сообщение в Центр управления. Все. Теперь можно сказать, что «Союз-Т» свою отлетал. Очередь за новым экипажем станции. Леонид Попов и Валентин Лебедев должны были стартовать 9 апреля. Ольга пила чай с сыщиком. Видно, он давно ждал Ветрова. Извините. Инспектор смутился. «Мы тут разговаривали с вашей женой. Есть новости?» «Пока нет. Да я и не жду их так быстро. Отпечатки пальцев в нашей картотеке не значатся, следовательно, преступник из новеньких. Начинающих?» «Я так не сказал бы. Немного странно все сделано. Впрочем, об этом потом. У вас есть враги или недоброжелатели?» Он меня совсем замучил этими врагами. — вмешалась Ольга. — Я уже пятый раз вам повторяю. Нет у нас врагов. — Это правда, — сказал Ветров. — Ну, а завистники? — не сдавался сыщик. — Машина все-таки. Красивая жизнь. — Красивая? — удивился Ветров. — Конечно. Космические полеты, всеобщее восхищение, радио, печать, — перечислял инспектор. — Неужели этого мало для зависти? Ветров изумленно посмотрел на него, но инспектор говорил искренне. «Весьма странная точка зрения», — усмехнулся Ветров. «Будем лучше пить чай, хорошо?» «У него открытое мальчишеское лицо», — подумал Ветров. «Наверное, парень неплохой». Неприязнь, появившаяся при первой встрече, исчезла, и Ветров теперь уже с любопытством посматривал на инспектора. «А почему вы избрали такую профессию?» Сыщик поднял голову, улыбнулся. «Из-за фамилии, мне ее дали в детдоме». «Я в детстве совал нос всюду. Вот и был награжден сыщиком. Потом пришлось оправдывать чей-то юмор профессией. Не жалеете? Пока нет. А родителей так и не нашли. Ольга пододвинула инспектору вазочку с вареньем. Наверное, погибли в блокаду, вздохнул сыщик. Мало кто выжил. Я знаю. Варенье очень вкусное, попробуйте. Владимир уже несколько раз замечал, стоит заговорить о Ленинграде, о войне, о детях, переживших войну и Ольга сразу же становится иной. «Краш-машин много?» — поинтересовался Ветров. «Очень. Скаты воруют, ветровые стекла, ну и Волги, разумеется. Находите?» «Редко. Сложные это дела, а селенок маловато», — признался инспектор. «Срок проходит, закрываем. И меня тоже ждет. К вашему случаю особый интерес, так что вами буду заниматься. Думаю, получится». А почему именно ко мне такое отношение? Из-за страсти личной инспектор налил себе еще чашку. Вы в такой области работаете, которая меня интересует. Очень. Если в космос собираетесь, то помочь не смогу. До этого пока не дошло, парировал сыщик. Даже если упрашивать будете, подумаю, прежде чем согласиться. А вы о летающих тарелочках слышали, конечно? Ветров поперхнулся. Сыщик по-своему понял его молчание. «Нет, я не сумасшедший, с которыми вы, вероятно, часто сталкиваетесь. Я действительно увлекся ими серьезно. Так уж случилось. Разве это плохо?» «Я не смогу вам помочь», — повторил Ветров. «Во-первых, я мало что знаю о летающих тарелочках. И, честно сказать, не очень они меня волнуют. А во-вторых, не ожидал, что инспектор уголовного розыска это может так интересовать».